Глава 15. Пророчество о Муаве. Так ночью будет разорён Армуав и уничтожен. Так ночью будет разорён Кирмуав и уничтожен. Он восходит к Боиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Муав рыдает над него и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улице его перепоясываются вретищем. На кровлях его и площадях его всё рыдает, утопает в слезах. И вопит Есивон и Елеала, голос их слышатся до самой Иаацы. За ними и воины Муава рыдают, душа его возмущена в нем». Рыдает сердце моё о Муаве, Бегут из него к Сегору до третьей Эглы, Восходят на Лухит с плачем, По дороге Хоронаимской поднимают страшный крик, Потому что воды немримо иссякли, Луга засохли, трава выгорела, не стало зелени. Поэтому они остатки стяжания, И что сбережено ими — переносят за реку Аравийскую, ибо вопль по всем пределам Моава, до Иглаима плачь его, и до Беэр-Элима плачь его, потому что воды Димона наполнились кровью, и я наведу на Димон еще новое Левов на убежавших из Моава и на оставшихся в стране. Глава 16. Посылайте агнцев, владетелю земли и сцелы, в пустыне на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Муава у бродов арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоею. Укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, Будь им покровом от грабителя, Ибо притеснителя не станет, Грабеж прекратится, Попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, И воссядет на нем в истине, В шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Муава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренно речь его. Поэтому возрыдает Муав о Муаве, все будут рыдать. Стянайте от твердынях кирха решета, они совершенно разрушены». Поля Есивонские оскудели, также и виноградник Севамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, расстилались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Посему и я буду плакать о лозе Севамской плачем и Иозера, «Буду обливать тебя слезами моими, если вон и еле Аллах». Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют, виноградарь не топчет винограда в точилах. «Я прекратил ликование». Оттого внутренность моя стонет о муаве как гусли, и сердце моё Аирха решете. Хотя и явится мууаф, и будет до утомления подвязаться на высотах и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о муаве издавно: Ныне же так говорит Господь. Через три года, считая годами наемничьими, величие Муава будет унижено совсем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Глава 17. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Города Араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царство Дамасского со остальной Сирией, и будет с ними то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф, и будет в тот день». умолится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его пожнёт колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской. и останутся у него, как бывает при обивании маслин, две-три ягоды на самой вершине — или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его на кумиры Астарты и Ваала». В тот день укрепленные города его будут, как развалены в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобою рано расцвело, но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рёв племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды, но Господь погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Глава 18 Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающих послов по морю и в папировых суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и доныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба, слушайте. Ибо так сказал Господь мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отсветет, и грозд начнет созревать, Господь отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли, и оставит всё хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там». В то время будет принесён дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и доныне, от народа рослого и всё попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион. Глава 19. Пророчество о Египте. «Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством». И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мёртвых и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф». и истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыши тростник завянут, поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет, и восплачут рыбаки, И возрыдают все, бросающие уду в реку, И ставящие сети в воде впадут в уныние, И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, И будут сокрушены сети, И все, кто содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья Цуанские». Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. «Как скажете вы фараону, я сын мудрецов, сын царей древних?» «Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе. Пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья Цуанские».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 И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта, «Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской». и памятник Господу у пределов её, и будет он знаменем и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. «И Господь явит Себя в Египте». И египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию, благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль».